Ожидать ясное дело не пришлось. Иван Рудольфович Домоседов, он же знаменитые нетленные мощи, встретил едва ли не у порога и сразу засуетился. Без давишнего плаща самогрева весь он был тут. Галстучек строгий, запонки отменные, воротничок в крахмальной броне, на пиджаке не пылинки, и из-под мышек, мельком подумал Малахов, вряд ли пахнет чем-нибудь, кроме хорошего дезодоранта. Стареющий плейбой — на взгляд того, кто не знает, сколько нужно потратить времени, чтобы проесть хотя бы внешнюю его броню. А сколько их там внутри, легированных слоев, кто может знать? Он и сам в них, наверное, путается. Серьезный противник, если противник. Надежнейший тыл, если друг. Последнее, впрочем, спорно. Берлогой Иван Рудольфович называл комнатку, соединенную с кабинетом двойным тамбуром. Он сразу же и провел туда Малахова, оставив в предбаннике двух начальников отделов с приказом брать огонь на себя, стоять насмерть и никого не пущать. Это у него называлось «запереться на два обормота». «Не люблю циников», — подумал Малахов. «Хотя с ними проще». Ему еще не приходилось здесь бывать, и он с любопытством оглядывался. Больше всего комнатка напоминала бункер, способный выдержать прямое попадание тактической ракеты. Голые бетонные стены со следами опалубки. Голый, никакой подстилкой не прикрытый цементный пол, голый стол, два жестких кресла, из удобств один автоматический бар простейшей конструкции. Никаких окон, никаких кондиционеров, никаких заметных вентиляционных отверстий, однако не душно, не промозгло и даже, как это ни странно, не гулко. Глупо, решил Малахов, занимая услужливо подвинутое кресло. Захотят услышать, прослушают и здесь. Зачем было огород городить? Все они в СДЗН с приветом, а их начальник первый. Вслух он сказал. Меня сразу будут пытатели, сперва коничку дадут? Иван Рудольфович бросил взгляд на стены и весело засмеялся, дергая челюстью. «Знаем, знаем ваши шуточки. Произвел два предупредительных выстрела в голову убегавшему, после чего догнать его не составило труда, так?» «Не ошибается тот, кто смеется последним», — отпарировал Малахов. «Ты у нас умный, а я так себе надзиратель за скотомогильниками. Кстати, будет коньячок обещанный?» «А как же!» — преувеличенно весело закричал нетленные мощи, мановением костистой руки понуждая бар извергнуть на стол содержимое. Между прочим, высший класс. С легендой коньячок. Уж не знаю, кто из них древнее. Легенда или это жидкость? Он расплескал коньяк по донышкам пузатых бокалов и принял шутовскую позу. Лукул у лукула. Исторический визит. В числе приглашенных присутствовали. Господин генерал-губернатор с супругой. Господин обер полицмейстер с одышкой. Господин санитарный врач с карболкой и доктор Кох с палочкой. А также представители прессы. «Как там говаривал Гристиан, для больших кусков удачи большой желудок, верно?» «Красный, иезуит выражался. Так что готовь свой большой». «У меня маленький», — возразил Малахов. «Крохотный такой желудишка. Он осторожно отпил, почмокал и поставил бокал на стол. «Так, я слушаю». «Ты пей, пей!» Малахов скорчил мину. «Говорю уж прямо, зачем звал? Коньяк у тебя дерьмо, сивуха, крашеная». Все легенды, что коньяк. Врать-то зачем?» Нетленные мощи влил в себя содержимое бокала, как воду, плеснул себе еще, решительно выпил в одиночку, крякнул и захлюпал долькой лимона. «Зачем, зачем? Под Халимом я сроду не был, вот и все, Миша. Ты что себе думал, я тебя охмурять начну? Ну и дурак, если так думал. Хотел я, чтобы сразу до тебя дошло, до печёнок». «Вчерашних психов на трассе не забыл? Я тебе прямо скажу, нужен ты мне, Миша, до да зарезу. Вот как нужен!» Он провел ребром ладони по кадыку, нависшему над узлом галстука. «Тупик! Стенка впереди. Бьюсь лбом, как баран, ей-богу, искра из глаз. Не поверишь, волосы на себе готов рвать за то, что добился второго строка. Стреляться, сам понимаешь, нет никакого рвения, а у меня еще гюрза». Из неё и через каску башку прошибить, расплюнуть. Гордый я всегда был, Миша. Я и теперь еще гордый. А перед тобой на колени готов встать. Неолитический топор в свою коллекцию хочешь? Шлифованный, с дыркой. Достану. Ты не поможешь, никто не поможет. А за мной не пропадет, ты знаешь. Причем дело такое, что скорее уж по твоей части, чем по моей. За это следовало выпить. И Малахов выпил. Оказалось и такое в природе возможно. Второй день подряд юродствующие нетленные мощи ⁇ явление само по себе неповторимое. Если игра, то очень уж натуральная. И все-таки эта игра иначе просто не может быть. Тонкий расчет ходов, и на каждый возможный ход противника давно заготовлен контрвариант. Несмотря на простительную уверенность нетленных мощей в том, что для охмурения функционера любой другой службы, кроме его собственной, за глаза хватило бы и умение импровизировать. «Недаром тянет второй срок», — подумал Малахов без неприязни. «Любопытно. Сам он таким самородком произрос или заразился от кардинала вирусной хитростью?» Подчеркивает, хмурежем тут и не пахнет». Пожалуй, чуть-чуть излишне навязчиво подчеркивает. «Хитрый и глупый — это противно». Зато куда безопаснее, чем этот, хитрый и умный. Ну да и мы не лыком шиты. «Я вас слушаю, Иван Рудольфович», — сказал Малахов. В затылке не болело. Там будто свинцовый кирпич лежала гнетущая тяжесть. Это была ремиссия. Димоний смирился. Либо отступился, устав указывать упрямцу на неверный путь, либо где-то там, в неизвестном впереди, нашел выход». Некоторое время нетленные мощи молчал. Было ясно, что он спокойно, как нормальную ожидаемую реакцию, отметил и настороженность Малахова, и его намеренно официальный тон. Затем на стол легла дискета-монетка, брызнув в глаза цветами побежалости. Словно отломанная донышко тонированного бокала. «Основные материалы здесь, Миша. После изучишь, если возьмешься, конечно. А вкратце...» «Изволь хоть сейчас. Только учти, секретность этой дискеточки — зероприм. так что расписки не беру, сам понимаешь». Он сделал паузу, а Малахов попытался незаметно сделать глубокий вдох-выдох и непроизвольно сглотнул. «Зеро прим? Документы наивысшего уровня секретности попадались не так уж часто». Фактически за последний год Малахову пришлось иметь дело лишь с тремя группами документов, засекреченных по наивысшему классу, причем в двух случаях класс ZeroPrim проставил он сам. Никаких бумаг о допуске к ZeroPrim не полагалось. Теоретически, такого класса секретности не существовало вообще. На практике это означало, что источник утечки информации должен был попросту исчезнуть, причем по возможности до реальной утечки информации. И еще это означало, что кардинал находится в курсе дел, хотя бы поверхностно. Утаить от него документацию под грифом 0 прим» не решился бы и нетленные мощи. Последнее соображение слегка успокоило. «Слушаю вас, Иван Рудольфович», — повторил Малахов. Прежде чем уронить единственное слово, нетленные мощи словно бы покачал его на весу. «Суицид!» Малахов поднял бровь. — Как? — наполняя бокалы по новой, нетленные мощи расплескал пойло на стол. — Что смотришь? На, вот выпей и заешь. Самое время. Коньяк — дерьмо, зато лимон настоящий. Светки. — Суицид, говорю. Слово такого не слыхивал, да? — Хм, — сомнением сказал Малахов. — Ну ладно, а что вас, собственно, беспокоит? — Ты слушай, — обиделся Иван Рудольфович Домоседов. — Сейчас я буду говорить тебе правильные слова, а ты стись не зубы и терпи. А еще раз скажешь «вы», дам врыло. Для чего, по-твоему, существует служба духовного здоровья населения? Чтобы население было духовно здоровым, ты понял? При том, что ни ты, ни я, ни население вообще, никто, ни один человек не хочет, чтобы его делали духовно здоровым. Вдобавок, никто в точности не знает, что это за... Прости, Господи, явление такое, духовное здоровье, и в чем оно должно выражаться? Тут уметь надо. Это тебе не карболкой поливать направо-налево. Прости, я не пытаюсь оскорбить твою службу, я просто констатирую общеизвестный факт. Думаешь, достаточно взять под контроль информационные системы и технологии, и все? Мне смешно. Ты попробуй это сделать, а я посмотрю. «Даром, что ли, они у нас считаются лучшими в мире?» «Притом, это даже не фундамент дела. Так, котлован. А люди каковы?» «Людишки, людишечки, радость наша, погонь несусветная, гордо звучащее порождение крокодилов. Рвешь, понимаешь, пуп, пыжишься, чтобы в идеале сделать их активными, мыслящими, неагрессивными, такими-то и сякими-то распрекрасными». А потом вдруг оказывается, что все это абсолютно несовместимо с управляемостью. Без кое не сделать их такими-то и секими Улавливаешь?» «Улавливаю», — с неудовольствием сказал Малахов, разглядывая янтарную жидкость в бокале. «Ближе к делу можешь?» «Распился. Школа, общий курс, первая ступень, кажется». «Вторая!» «Что вторая?» «Вторая ступень. Впрочем, к делу так к делу. Коли ты так хорошо помнишь общий курс, скажи-ка мне, каков, по-твоему, уровень самоубийств в Конфедерации? Малахов пожал плечами. Около полупроцента всех случаев смерти, я думаю. Можно, конечно, запросить точные данные. Вероятно, что-нибудь около 20 22 тысяч в год. Нет? Запроси данные, если хочешь. Посмотрим, что получишь помимо моей визы. Слушай меня хорошенько. В позапрошлом году было зафиксировано 20 906 случаев самоубийства. В прошлом году — 23 211. Немного выше нормы, но бывали годы и похуже. В этом году — Иван Рудольфович на секунду запнулся — 61 590 случаев, по крайней мере, столько зафиксировано на вчерашний день. «Если это шутка, то дурного тона», — осторожно сказал Малахов. Он уже понял, что это не шутка. Не решился бы нетленной мощи так шутить. Не кадет сопливый. «Шутка?» — Иван Рудольфович предложил ладонь к начавшей подергиваться щеке. «Не обращай внимания. Сейчас пройдет. Я был бы просто счастлив, если бы это оказалось шуткой. К сожалению, цифры достоверны, ровно настолько...» насколько они вообще могут быть достоверными. Превышение над естественным уровнем по меньшей мере на 40 тысяч в год, причем год еще не кончился. И учти, сюда входят только стопроцентно доказанные случаи преднамеренного самоубийства. Несчастные случаи и убийства, замаскированные под суицид, не в счет. Можешь мне поверить, от случайного фона мы избавились. Данные о причинах имеются? Нетленные мощи сморщило лицо, будто мучимой оскоминой. «Ой, Миша, ой! Слабо мыслишь, не ожидал от тебя! Стал бы я перед тобой на цыпках прыгать, будь у меня данные или хотя бы толковая теория! Гипотезы, Миша! Только гипотезы! Чего-чего этого добра хватает? Ты дискетку посмотри, там их вагон с прицепом! Толку от них! Мне делом делать надо, а не в науку играть! И то сказать... Скрывать такого рода информацию без конца невозможно. Слава богу, нам пока еще удается выдавать суицид за разгул преступности. Ты не обращал внимания, что нераскрытых убийств в последнее время становится все больше? Ну и несчастных случаев, само собой тоже. Не всех же их чёхом убивать. Разговоры пойдут. — Фальсифицируешь статистику, — ухмыльнулся Малахов. — Будто сам девственник, — отрезал нетленные мощи. — Ты этот тон брось. Мы с тобой одни. Тема этой вообще как бы не существует. Как не существует и проблемы. Население любит стабильность и высокий процент уверенности в завтрашнем дне. И вот моя служба и держит этот процент с точностью до третьего знака. Можешь не сомневаться. Преступность, в конце концов, неприятно, но привычно. А ненормальный суицид. Сообрази реакцию обывателя. Сейчас нам только паники не хватает. Мои аналитики утверждают, что безнаказанно вводить наше уважаемое население за нос мы сможем еще месяца 3-4, а дальше ни за что не ручаются. Подобная информация имеет свойство проникать сквозь стены, несмотря ни на каких функционеров. Кардинал тоже не станет прикрывать меня до бесконечности, сам понимаешь. Кстати, он мне и посоветовал обратиться к тебе. Любопытно, сказал Малахов. А я-то тут причем Экспоненциальный рост. Удвоение частоты случаев самоубийства каждые 75-77 дней. Ну и что? Это эпидемия, Миша. Одну секунду Малахов пытливо смотрел на нетленные мущи, потом расхохотался. Как ты сказал? Эпидемия. И нечего ржать, как жеребец до случки. «Ты не зритель, а я не комик рудимент понятно «Прости», — сказал Малахов, вытирая глаза. «Не обращай внимания, все медики-циники отвратные. Позволь только один вопрос вне регламента. Ты когда-нибудь слыхал об эпидемическом суициде?» «Нет», — легко согласился Иван Рудольфович. «А ты до пятнадцатого года наблюдал хотя бы один случай английского пота?» Малахов промолчал. В словах нетленных мощей была доля правды — И эта доля, если ее выгрести из-под наносов, звучала более чем тривиально. Все на свете когда-нибудь случается впервые. Даже ужасная пандемия с предельно точным названием – английский пот. Правда, она-то попыталась выкосить человечество не в первый раз, а как бы не в шестой, однако спустя почти пять веков после последней активации вируса они и думать забыли, и даже начали полагать эту болезнь некой разновидностью гриппа, пока она вновь по привычке взяв старт на берегах Альбиона, не повергла полмира в постыдную панику, а вирусологов — в состоянии мучительной и не менее постыдной беспомощности. Вот вам грипп. Навалившись, как водятся, справились, и вот тогда-то медленное осторожное движение невидимых, как дрейф материков, подземных сил разродилось созданием на руинах, на гумусе прежних бессильных структур, четвертой службы, в дополнение к трем уже существующим, а часть кадетов школы была переориентирована на новую специализацию. И вовремя. Потери отринувшегося в атаку пару лет спустя ВИЧ-7, передающегося воздушно-капельным путем, были сведены к теоретически достижимому минимуму. Этой заслуги у санитарной службы не отнять. Малахов налил себе сам и выпил залпом. В голове была только тяжесть, привычная и неопасная. И абсолютно никакой боли. «Локализация?» — спросил он. «По всей Конфедерации. Есть основания полагать, что и за ее пределами». «Что значит «есть основания»?» «В последние месяцы число нераскрытых тяжких преступлений резко возросло по всему миру. И количество несчастных случаев со смертельным исходом, представь себе, тоже. Статистика — точная лженаука, Миша». «Ого», — подумал Малахов. «Значит, ты хочешь, чтобы я взял себе это дело, так?» Он дождался подтверждающего кивка и жестом остановил собеседника, вновь открывшего было рот. «Очень хорошо. Давай рассудим логически. Не возражаешь?» «Ты был со мной откровенен. Я это ценю. И в свою очередь постараюсь быть откровенным. Твоя байка об эпидемии, точнее пандемии, смехотворна. Ты знаешь это лучше меня. Погоди, дай сказать. Это первое». Явление бесспорно серьезное, но априори носит массово психический характер, и к санитарии никакого отношения не имеет. А напротив, прямо касается службы духовного здоровья населения. Это второе. Теперь третье. Тебе перед уходом не нужны неприятности, и ты готов мне намекнуть, что, разрешив с блеском твою задачу, я могу заработать себе второй срок полномочий, верно? Прости, ты и сам хотел откровенности. В свою очередь, я ничем особо не рискуя, имею полное право отказаться, пока мне не поставил задачу лично кардинал. Это четвертое. Миша, погоди, я еще не сказал «нет». Кстати, почему ты решил, что мои аналитики сильнее твоих? По-моему, как раз наоборот. Вообще, сколько человек владеет ключевой информацией? Кроме меня, тебя и кардинала, еще шестеро. Ну, мой первый зам, понятно. Плюс команда под руководством начальника отдела специальных проблем. Социопсихолог, психиатр, специалист по масс-медиа, системный аналитик. Остальные не ведают, что творят. Нетленной мощи, пожевал губу, и вдруг, словно махнув рукой, хата сгорела, нехай горит забор, заторопился. Еще седьмой был Миша. Филин Матвей Вениаминович, математик, специалист экстракласса по каким-то разомкнутым и развернутым куда-то не туда системам. Тут я пас. Опять же, фракталы, множество мандельброта, что-то в этом ключе. Я не специалист. Он пользовался каким-то особым математическим аппаратом, боюсь, им самим и разработанным. Формально числился у аналитиков, руководил небольшой группой. Фактически я ему ставил задачи сам. Теперь замену ему ищу, а все без толку. Он ведь не мы с тобой, он гений был. Где второго такого сыщешь? Не школу же запрашивать? На черта мне, администратор. Поделился бы опытом, усмехнулся Малахов. По каким критериям ты подбираешь математиков? Если он достаточно сумасшедший, я его беру и часто не зря. Лишь бы он на людей не кидался. Нетленные мощи потянулся было за бокалом и быстро схватился за вздрагивающую щеку. Тик, черт! А если я ошибаюсь в выборе, то гоню не всегда. Иногда выгоднее нанять специальных мальчиков для битья. Дискриминация посредственности облагораживает ум. Малахов фыркнул. То-то ты меня отравой от поешь. Шучу, шучу. Так что там случилось с твоим ненормальным? погиб пять дней назад кадык нетленных мощей жутковато дернулся проталкивая в пищевод содержимое бокала за упокой малахов поставил бокал на стул самоубийство высасывая дольку лимона и одновременно смахивая слезу иван рудольфович помотал головой возможно но не доказано записки нет по виду типичный несчастный случай Если бы за час до этого он не стер на своем компьютере все, что только смог стереть. Хотел бы я знать, что там было. — Восстановить пытались? — спросил Малахов. — Обижаешь, Миша. — Значит, дело мертвяк. Так тебя понимать? — Не так. Миша, я тебя прошу. Я. — С чего ты взял, что я соглашусь? Мое дело надзирать за скотомогильниками. «Миша — Миша! Свинцовый кирпич в голове понемногу рассасывался и мало-помалу исчезала давящая тяжесть под черепной крышкой. Так бывало каждый раз после особенно сильных болей, когда демонии находил выход не лучший из возможных, не оптимальный, но и не самый проигрышный, и уж во всяком случае не смертельный. «Значит, все кончится хорошо?» «Короче», — сказал Малахов. «В общем так, я еще ничего не решил, и ты на меня не дави. Сейчас ничего не скажу». Не исключено, что я все-таки возьмусь за это дело, но вне зависимости от моего окончательного решения я хочу от тебя выполнения некоторых условий. Имей в виду, торговли не будет. Нет, значит нет. Нетленные мощи кивнул. Во-первых, — продолжал Малахов после паузы, — мне нужны все материалы по этому делу. Абсолютно все. Кроме того, мне нужно твое твердое обещание немедленно делиться со мной всеми материалами по теме, которые будут получены твоими ребятами впредь. Мне некогда развертывать информ-сеть по всей стране, а у тебя она работает. Со своей стороны, обязательства такого рода в отношении твоей службы я на себя не принимаю. Согласен? Согласен! Во-вторых, мне нужны не только голые материалы, но и все без исключения наработки твоих аналитиков по данному вопросу. Кроме того, мне может понадобиться широкий статистический материал, на первый взгляд не имеющий прямого отношения к теме. Я хочу, чтобы мои люди имели свободный допуск. Нетленные мощи подвигал желковатой кожей на скулах. Согласен, будут иметь. В-третьих, я требую безусловной поддержки с твоей стороны во всем, что касается собственного расследования и возможных действий санитарной службы по его окончании. Притом я не могу сказать сейчас, какого рода действия будут адекватными, поэтому будь готов к любым, разумеется, в том случае, если я соглашусь взять эту тему. Информационное прикрытие, раз, это главное. Весьма вероятно, какие-то специальные меры в рамках социальной терапии, включая свежайшие экспериментальные наработки. Это два. И не мотай головой. Вообще любое содействие по первому требованию, вплоть до огневого, если понадобится. На всякий случай считай, что я сказал это не для красного словца. Мне нужен тыл, и моим тылом будешь ты. «А не слишком ли?» — спросил нетленный мощи. Малахов пожал плечами. «Если ты не согласен, значит, любовь не состоялась». «Ладно, согласен. Это все? нет «Нет. четвертых полное невмешательство в расследование обстоятельств гибели вашего математика. Филин его фамилия, я не ошибся?» «Расследование будут вести мои люди, а на нарушение служебной этики мне плевать. Придумай сам, как это обеспечить организационно». «Хм». Нетленные мощи с сомнением качнул головой. «Полагаешь, это перспективно?» «Не знаю», — отрезал Малахов. «Я не логик. Я в лучшем случае интуитивист. Если мне кажется, что надо действовать так-то и сяк я буду действовать так-то и сяк -то. Вот и все. «Согласен. Еще что-нибудь?» «Там будет видно. А пока...» Малахов с отвращением повертел в пальцах свой бокал и выплеснул из него остатки на цементный пол. «Попроси, чтобы нам подали коньячку поприличнее, что ли». «Само собой. Двадцатилетний годится. Сойдет. И заодно что-нибудь от изжоги.